огорошила она Страхова, приглашая сесть. «Не уверен», — сказал Страхов. «Вас интересует господин Приадов». «Что же, восхищаюсь вами», — изумился Страхов. «Ну, вы не первый, кто проявляет любопытство к нему, но цели интереса разные. Я не имею права». Знакомить вас с досье первого заместителя главного редактора. И тем не менее, я вам его покажу. Я хочу помочь в вашем расследовании. Негодяи должны быть наказаны. А лично мне Елена была глубоко симпатична. Спасибо, Марина Еремеевна. Пройдемте в соседнюю комнату. Там есть столик, а на столике служебные и не очень служебные документы о Прядове. Сопоставьте их с тем, что вы знаете, слышали, чему сами были свидетелем, и вы получите образ господина Прядова. За документальную основу отвечаю, за вашу фантазию — нет. Так что... Рисуйте портрет предова по служебным характеристикам, анкетам, запросам и ответам, письмам доброжелателей и прочему, и прочему. Время было такое, когда малейшее изменение в жизни человека находило отражение в его собрании личных документов. А вы задумывались, почему такие папки носят... Ну, я бы сказала, интимное название. Личное дело. То-то. Личное дело, скрываемое от чужих взглядов. Недавний товарищ, а ныне господин Григорий Прядов, по жизни был, что называется, везунчиком. Для начала ему пофартило родиться в одной из станиц юга России. И когда над страной взошла южная звезда, она накрыла своим переменчивым светом и выходца из благодатного края Григория Прядова. Ни Бог, ни жизнь умом Прядова не обидели, наоборот, обогатели. Тем более, что был он человеком общительным, почтительным к знатным землякам, предельно прилежным в университетские годы, а после них – на маленьких партийно-журналистских должностях, которые приобрели устойчивую тенденцию к росту. Карьеру Прядов делал без спешки, но и без промедления. И если бы Дейл Карнеги был советским социологом, он мог бы именно по Прядову писать свой бестселлер «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Анкеты, заполненные в разные годы, зафиксировали социальные происхождения и нюансы, смещающие первоначальные акценты, где учился, когда женился, как двигался по ступенькам служебной и общественной карьеры. Думающему человеку скупые сведения анкетных пунктов давали богатую пищу для размышлений. Ну, естественно, в зеленом возрасте Прядов стал комсомольцем. В партию вступал в университете. И здесь возникла первая закорючка. Его приняли, но далеко не единогласно. Некоторые из выступивших говорили о его двоедушии, склонности к обману.